Джулия. Мама стояла в кухне у раковины. Кухня узкая, в дальнем конце стол и два стола. Я открыла один из шкафов, висящих над разделочной столешницей, ожидая увидеть пустые полки. Упаковки сухих хлебцев были сложены стопками шириной в мою вытянутую руку. Три картонные упаковки яиц стояли одна поверх другой. «Значит, теперь ты покупаешь еду?» — заметила я. «Теперь, когда живешь одна, хочешь выпить?» — спросила она, сняла с полки высокий стакан и блеснула в него на дюйм янтарной жидкости. «Не пью». Она осушила стакан одним глотком. «Почему?» «У меня моль. Мама нахмурилась, словно не считала эту причину достаточной веской. Потом налила себе еще, отнесла стакан на стол и села спиной ко мне. Я один за другим открыла остальные шкафы. Мне было, в общем-то, все равно, что в них. Я почти не смотрела и почти не видела, но хотела, чтобы она слышала, как я их открываю. Хотела, чтобы она почувствовала, как я сжимаю руки вокруг ее внутренностей. Когда я села напротив нее, мама не подняла взгляда. Невероятно маленькая и сгорбленная внутри своего объемного халата. «Это сюда ты переехала после того, как мы в последний раз виделись?» — спросила я. «Да. И прожила здесь пять лет. Почему ты вернулась сюда?» «Просто захотела. В других местах я никогда не чувствовала себя дома. По крайней мере, здесь я знаю, что к чему. Здесь ты чувствуешь себя дома?» Мама пожала плечами. И сделала судорожный вдох. До меня дошло, что она, похоже, собирается заплакать. И это было отвратительно. Я прикинула, что можно сделать, чтобы превратить ее жалость к себе в ярость. «Тебе по-прежнему доставляют неприятности?» Спросила я. Когда мама навещала меня в Хеверли, она любила рассказывать о том, какие у нее неприятности из-за меня. Показывала записки, которые ей кидали в почтовый ящик. Кривые буквы кричали. «Мать убийцы, прочь! В ад, родительницу сатаны!» Она пригубила свою выпивку. «Практически нет. Постучим по дереву». Трижды стукнула по столу, который явно был пластиковым. Некоторое время мы обе молчали. Когда я представляла, как окажусь рядом с ним, мне никогда не думала, что это будет так. Редкие, напряженные слова, тонущие в обширном белом безмолвии. Я воображала крики, слезы, представляла, как вытолкну Молли вперед. «Посмотри, посмотри, что я сделала, мама! Я сделала ее! Я сделала что-то хорошее!» И мама упадет на колени, отводя волосы с лица Молли. «Да, ты это сделал! Отличная работа! Она прекрасна, Крисси! Она прекрасна!» Я ненавидела себя за то, что поверила, будто такое может случиться. И еще сильнее за то, что до сих пор хотела, чтобы так и случилось. «У тебя сейчас есть работа?» – спросила я. «Да, уборка», – ответила мама. «В офисе в городе». «Понятно. С раннего утра. Встаю в четыре, в пять, возвращаюсь к полудню ложусь спать, поэтому я и спала, когда вы пришли. Обычно я не...» «Ну, ты понимаешь, сплю днем только, когда работаю по утрам». «Ясно». В уголке ее глаза начала подергиваться жилка. Мама окунула палец в свой стакан и прижала мокрым кончиком это подергивающееся место. Но подергивание не унилось. Мама провела мокрым пальцем по ободку стакана. Я вспомнила, как папа делал это. Вспомнила негромкий скрип, наполнявший воздух. «Ты не знаешь, где сейчас папа?» «Я потеряла всякую связь с ним. Он может быть где угодно». «О, оно и к лучшему», — сказала мама, слегка оживившись. Он был подонком. Папа не навещал меня в Хеверли до тех пор, пока мне не исполнилось шестнадцать. Он появился спустя три дня после моего дня рождения, ввалившись в комнату для посещения с пакетом конфет, который надзирателям пришлось вскрывать, дабы убедиться, что в нем нет наркотиков или лезвий. Добравшись до стола, он плюхнул конфеты передо мной. Большинство из них посыпались на пол. Никто не стал поднимать. «С днём рождения!» — сказал он. «Спасибо», — ответила я. «Теперь ты взрослая». «Ага, ты выросла». Я ничего не ответила. «У тебя тут всё в порядке?» — спросил он, взмахом руки указывая за окно. Снаружи маячило десятифутовое ограждение. «Всё отлично», — сказала я. Папа провёл ногтем большого пальца по зубам, и мы сели смотреть телевизор, укреплённый на стене в углу. Я чувствовала внутри теплый упрямый язычок огня, согревавший меня. Папа пришел повидать меня. Он пришел повидать меня и принес мне конфеты. Он пришел повидать меня и принес мне конфеты на мой день рождения. Папа выглядел и говорил точно так же, как мне помнилось, и мне хотелось перескочить через стол и уткнуться лицом ему в основание шеи, туда, где кожа была прохладной и чуть липкой. Когда телевизионная передача закончилась. Папа откашлялся. «Наверное. Мне пора». «Но ты только что пришел. Я пробыл тут почти полчаса». «Нет, меньше. У меня еще есть дела. Но я хочу, чтобы ты остался». Папа сел, поднял конфету, развернул ее и положил в рот. Я слышала, как она хрустит у него на зубах. Мы посмотрели еще одну передачу по телевизору. Когда она завершилась, папа положил ладони на стол. «Ну?» «До скорой встречи», — сказал он. «Ты еще придешь?» «Да, скорее всего». «Я пробуду здесь еще два года, а потом мне придется уйти. Ты навестишь меня до этого?» «Конечно навещу, конечно». «Спасибо», — сказала я, зная, что он больше не придет. Но все же я была признательна за то, что смогла провести почти час рядом со взрослым, которому не платят за общение со мной. Папа отодвинул свой стул, и я обошла вокруг стола и прижалась к нему. Когда я обнимала его в детстве, то утыкалась лицом в мягкую выпуклость его живота, но теперь мой нос соприкасался с его верхними ребрами. Я повернула голову, потёрши щекой его рубашку. Он погладил меня по спине, потом чуть отстранил, взяв за плечи, но не так, будто хотел, чтобы я ушла, а так, как будто ему нужно было обеспечить между нами некоторое расстояние. Иногда приходится устанавливать расстояние между собой и кем-то другим, даже если этот человек тебе не безразличен, даже если ты очень его любишь, как если тебе слишком жарко рядом с ним или не хватает воздуха. Но папа отстранил меня не поэтому, а потому что не хотел, чтобы мое тело прижималось к его телу, потому что я выросла, проросла и вытянулась, но так и осталась дурным семенем. Он несколько раз навещал меня, сказала я маме, и не был таким уж плохим. «Был», — возразила она, — «он был лучше тебя». «Когда это? Когда? Он никогда не бывал дома». «Бывал. Иногда бывал. Раз в сто лет. Но это не его вина. У него были другие дела. Это ты должна была заботиться обо мне, а не он. Почему? Потому что ты моя мама». Она не возразила ни словом, и в этом пустом молчании мои собственные слова эхом отдались в голове. живых, нычущие, И это разозлило меня сильнее, чем все, что она могла бы сказать. Ему не нужно было быть дома, чтобы быть лучше тебя. По крайней мере, когда я видела его, он был добр ко мне. Она фыркнула. Да, к тебе он был добр. Еще одно воспоминание серо-прозрачное, как фото-негатив. Мне семь лет. Я вижу папу через окно своей комнаты и выбегаю из дома прямо в его руки. Мама у дверей на дорожке, она окликает нас, когда мы идем по улице, держась за руки. «Папа, ты ей нужен». «Идем, идем, не отвлекайся». Когда в тот вечер он возвращается, мама дома, она сидит на лестнице, прислоняясь к стене. «Ступай в постель, Крисси». «Я не хочу спать». «Ступай в постель, чтоб тебя». Я стою в своей комнате и прислушиваюсь к крикам. «Так ты просто собираешься уйти?» Я повидал ребенка, выполнил свой долг. «А как насчет меня?» «Не позорься!» «Как насчет меня?» «Ты как маленькая, элинор Скрипят ворота, теплое дыхание в холодном воздухе. Папа уходит прочь, мама босиком выбегает за дверь. «Вернись! Вернись, пожалуйста, вернись!» Голос искалеченный, сорваными краями. Шаги на лестнице. Мама в моей комнате. Мама бьет меня по лицу. Оглушительная боль и громовой хлопок. «Это все из-за тебя!» Ладонь на моей щеке, горячая и мягкая, как свежее мясо. «Да, все из-за меня! Все ради меня! Он вернулся ради меня, не ради тебя! Разве ты не слышала, что он сказал?» Стол заскрипел, когда я поднялась из-за стола и сказала. «Пойду проверю». Как там, Молли? Она сидела там, где я оставила ее, на диване. Лицо освещали отблески экрана, на котором шла передача на исторические темы. Ты в порядке? спросила я. Молли не оглянулась, когда я присела на подлокотник дивана. Почему она говорит Крис? Так меня звали, когда я была маленькая. А теперь тебя так не зовут? Нет. Почему? Просто поменяла имя. «А мое имя тоже поменяется?» «Нет», — сказала я, хотя до меня дошло, я не знаю, что случится с ее именем, когда она попадет к новым родителям. Отчасти я надеялась, что они могут сменить его. Мне было противно, что кто-то другой будет произносить эти мягкие слоги. Мол ли. Я гадала. Быть может, когда окажусь в тюрьме, мне по-прежнему нужно будет выговаривать ее имя столько-то раз в день чтобы почувствовать себя целой. Я представила, как произношу это имя, скорчившись в одиночестве на тюремной койке. По пути обратно на кухню я остановилась возле комнаты, соседствующей с гостиной. Там было больше беспорядка, чем во всей остальной квартире. На кровати валялись кучи колготки и блузки. В середине постели было продавлено углубление в форме человеческого тела. Я представила, как мама гнездится в этом углублении, Точно мышка в норке. Она по-прежнему сидела возле кухонного стола, подперев голову рукой. Проходя мимо разделочной столешницы, я провела рукой по коробкам с хлопьями, выстроившимся вдоль стены. «Теперь ты покупаешь еду», — повторила я, усаживаясь на стол. «Почему ты все твердишь об этом?» — спросила она. «Потому что ты не утруждала себя этим, когда я жила с тобой». «Разве?» Да. Мне никогда не хватало еды. Я голодала. По ночам я совала в рот угол простыни, чтобы хоть что-нибудь пожевать. Но я помню, как покупала тебе всякое лакомство и прочее. Помню. Как часто. Раз в месяц. В остальное время в доме не было ни крошки. Ну, не знаю. Не помню, чтобы я оставалась голодной. Ты и не оставалась. Это была правда. Даже когда в шкафах было пусто, У мамы всегда была еда. Иногда, когда она возвращалась домой ночью, я выжидала, пока она затихнет у себя в комнате, а потом спускалась вниз и рылась в сумке, которую она бросала в прихожей. На дне всегда обнаруживалось что-нибудь. Хрустящая упаковка или картонка из-под фастфуда. Я всегда надеялась, что это будет картонка. С нее можно слезать кетчуп или майонез. Мы были словно неправильные птичьи семейства, я и мама. Она рыскала в поисках пропитания, я сидела в гнезде. Но лишь иногда она уделяла мне кусочек другой червяка, и каждый полученный кусочек я жадно проглатывала. Думая об этом сейчас, я испытывала холодное чувство унижения. Так «Ладно», — отозвалась мама. «Поняла. Слушай, это всего лишь еда». Я ощутила укол ярости в мягком месте, где челюсть переходит в шею. Не знала, как выразить словами то, что еда перестает быть всего лишь едой, когда у тебя ее нет. Какое огромное значение она обретает по мере того, как твой желудок ссыхается. Она становится точкой отсчета времени, способом отличить хороший день от плохого, тем, что ты запасаешь, когда оно есть, и почему тоскуешь, когда нет. Я не знала, как объяснить этот голод, и не была уверена, Есть ли смысл даже пытаться объяснить? Такой голод нельзя понять, не испытав. Я хотела рассказать ей, как голод сформировал меня, создал меня, потому что он был огромным. А я крошечный. И он всегда был со мной. Неотвязный и грызущий. Безумие утверждать, что я убила из-за голода. Но и голод был формой безумия, движущей силой столь многого из того, что я сделала тогда. Иногда я гадала, не помешал ли голод моему мозгу развиться так, как развиваются нормальные мозги, потому что я никогда не получала достаточное питания для образования новых клеток серого вещества. В Хеверли мы ели все вместе, сидя на длинных скамьях по обе стороны обеденного стола. Стол был достаточно широким, чтобы мы не могли пнуть тех, кто сидел напротив. И вместо этого мы пинали сидящих сбоку. Нас пытались усаживать рядом с теми, кто нам нравился, чтобы мы не пинали их, но я не нравилась никому и потому пинала всех. Когда приносили еду, я всегда прекращала пинаться. Надзиратели ставили посередине стола тарелки с сэндвичами, и я нагребала столько, сколько могло уместиться в руках. Складывала на тарелку, нагребала еще, накладывала все больше, заслоняя локтями от остальных, а потом начинала запихивать в рот. В Хеверли я не распознавала вкус еды. Смысл был не во вкусе и даже не в поедании ртом, а в том, чтобы схватить, удержать и набить желудок. Иногда, когда нас допускали на кухню, чтобы мы помогали готовить еду, я пробиралась в чулан. Ступни мягко шлепали по застеленному линолеумом полу, и я с тихим шорохом открывала дверь. Я не думала, застукают меня или нет, Меня всегда застукивали. Я думала, сколько смогу съесть, прежде чем у меня над головой вспыхнет чертова люминесцентная лампа. Разная еда по-разному проходила по пищеводу. Кукурузные хлопья царапали, варенье сочилось, масло скользило. Когда надзиратели обнаруживали меня, они громко вздыхали, громче, чем шуршала дверь. Тащили меня в ванную и смывали с моих рук липкие перчатки. Я кричала. «Тише, Крис, но мне больно!» «Где больно?» «Мне живот болит, живот болит!» «Конечно, болит, ты же объелась! Не следует так сильно набивать желудок!» «Мне больно, больно, больно!» Они вздыхали еще громче, а я кричала еще громче, потому что они не понимали. Мой живот болел тошнотворной, глубинной болью, как будто внутренности... Сдавливал железный кулак, а потом я начинала испытывать боль в других местах. По тайных местах и в горле, и в голове, и в груди. Мне было больно, потому что я тосковала по папе, по ленте, по стенке для стоек на руках и по стеклянному шарику. Я кричала так сильно, что меня начинало тошнить, а потом я умолкала. Когда я обливала, мне становилось лучше, а надзирателям обычно нет, потому что я, как правило, блевала на них. Спустя некоторое время на дверь чулана повесили замок, поэтому я стала воровать еду со стола, прятала ее в свой шкафчик и ела под одеялом по ночам. «Почему у тебя на не малиновое варенье, Крисси?» — спросил меня надзиратель как-то в воскресенье, заглядывая мне через плечо, пока я убирала постель. «Какое малиновое варенье?» — спросила я. «Вот это!» «Это не варенье, это кровь, у меня кровь шла носом!» «Хм!» — произнес он. Забирай у меня простыню. Кровь с семенами? Интересно. Ну, я же дурное семя. К тому времени, как покинула Хэверли, я научилась бояться силы своего аппетита, потому что съеденное откладывалось на теле. Каждый раз, умываясь, я чувствовала ладонями выпуклость щек и подбородка. Ко времени ухода из Хеверли я старалась есть как можно меньше, и кости снова показались на поверхности, словно творог, отделившийся от сыворотки. Голод всегда был рядом. Он лупил кулаками по счету, которая воздвигла против него. Но я прогоняла его прочь. Слишком больно было становиться большой. Слишком большой, чтобы влезть в одежду, от которой пахло Линдой, и нашими улицами. Слишком большой, чтобы прятаться. Слишком большой, чтобы меня можно было любить». «Что привело тебя сюда?» Спросила мама. Я поставила локти на стол и прижала кончики пальцев к глазам. Голова болела так сильно, что я видела круги розового и синего света всякий раз, когда моргала. Я могла вообразить каждую клеточку внутри черепа, красную, шершавую, злую от боли. Не хотела говорить маме, что нуждаюсь в ней. Она этого не заслуживает. «Не то, чтобы я никогда не хотела видеть тебя» сказала я раньше постоянно приезжала но вот уже давным давно этого не делала несколько лет ты никогда не видела моли сказала я надеюсь что она ухватит эту приманку конечно конечно твоя дочь твоя малышка она замечательная крисси я прямо сейчас пойду в гостиную буду любоваться на нее мама запустила руку в свой рукав чесалась она с таким звуком как будто нож соскребал чешую с рыбы «Но почему сейчас?» – спросила она. «Иногда просто бывают чувства, как будто сейчас самое время для чего-то», – сказала я. «Как тогда, когда ты решила, будто сейчас самое время отдать меня в приемную в семью?» Это сработало именно так, как я хотела. Мама перестала чесаться, звук прекратился. Она медленно вытащила руку из рукава, я увидела под ее ногтями белую пыль, чешуйки сухой кожи. Не знаю, почему ты это запомнила. Я ведь уже не была младенцем. Мне было восемь лет. Ну и каких слов ты от меня ждешь? Я не знала, как о тебе заботиться. Откуда мне было знать? Никто никогда не говорил мне. Моя мать никогда не заботилась обо мне. Если тебя чему-то не научили, ты и не будешь этого знать. Это не так уж трудно. Ты была проблемным ребенком. Присматривать за тобой было нелегко. А ты была проблемной матерью по чьим присмотрам мне жилось нелегко. «Оставь это, Крисси! Почему ты не можешь просто оставить все это?» Я почувствовала, что она закрывается и вцепилась в список вопросов, составленный мной в поезде. «Ты знала?» «О чем?» «О том, что это сделала я. Насчет Стивена. Еще до того, как все остальные узнали». Мама откинулась на спинку стула и стала смотреть в сторону. Я видела, она пытается снять слои «То, что я знаю теперь» и добраться до ядра «То, что я знала тогда». «Да, думаю, да». «Откуда?» «Ну, точно не скажу, но помню, как бывало в церкви, там были они, ну, ты знаешь, эти назойливые бабы. Шептались друг с другом, и одна из них сказала, «Они опрашивают всех детишек, верно?» А другая ответила, «Да, они считают, будто происходит что-то очень плохое». Или что-то вроде того. И было понятно, что они имеют в виду. Все начали болтать, что это мог сделать кто-то из детей. И я, помнится, подумала, «О, значит, она». И все. Это все, что я помню. Ты должна была что-то почувствовать. Я почувствовала, будто знала об этом все время. Почему ты никому не сказала? Если ты все время знала, почему не сказала полиции? Не знаю, честно говоря. Ты могла бы избавиться от меня намного быстрее. Ты ведь этого хотела. И я знала, что опять копаю в том же самом месте, добиваясь от нее реакции. Я не хотела избавляться от тебя и хотела, чтобы ты осталась со мной. Ты мне не безразлична. Ты моя дочь, моя Крисси. Мама натянула рукава халата на ладони и сунула их под себя. На самом деле я не знаю, чего хотела, сказала она я довольно плохо помню все это. Если б я выдала тебя, ну, пришлось бы что-то делать, как-то доказывать. Наверное, просто не хотела утруждаться. Чувствовала как-то так. Ну, он уже мертв. Какая теперь-то разница? А, протянула я. Было что-то унизительное в том, чтобы значить для нее так мало. Не могу поверить в то, что ты просто бездействовала. Я не бездействовала. Пыталась сделать кое-что. «Что? Ты знаешь, что я имею в виду?» Я услышала, как отворилась дверь гостиной и вышла в прихожую, где стояла Молли. «Что случилось?» – спросила я. «С телевизором что-то не так», – сказала она, указывая на экран. По нему бежали серые полосы. Я перегнулась через телевизор и посмотрела на мешанину кабелей, пока не нашла тот, который нужно было воткнуть в гнездо плотнее. «Лучше?» – спросила я. «Да», – ответила Молли я начала выпрямляться но остановилась когда увидела квадратную жестяную коробку в щели за телевизионной тумбочкой достала ее сняла крышку и увидела толстую стопку открыток с днем рождения они были испещрены дурацкими изображениями клюшевые мишки сердечки тортики с желтыми свечками моя сумка стояла рядом со столиком я сунула в нее жестянку удостоверившись что моли не видит когда выпрямлялась Мое колено щелкнуло. «Мы скоро пойдем», — сказала я. «Хорошо», — отозвалась Молли. Она снова забилась в угол дивана, прикипев взглядом к экрану. В синеватом свете ее щеки и губы выглядели гладко, как у фарфоровой куклы. В глазах мелькали отраженные кадры. Меня неожиданно разгневала то, какая она идеальная, какая далекая от сотен тысяч обычных детей, живущих на свете. Мне предначертано потерять ее. Наша история с самого начала обречена. И ужасно нечестно, что именно Молли настолько особенная. Когда я вернулась на кухню, мама даже не подняла взгляд. С ней все хорошо, сообщила я. Просто что-то с телевизором я исправила. А, ну да, он старый. Ведь она тебе вовсе не интересна, верно? Она не мой ребенок. Нет, но я твой ребенок. А она мой ребенок. Так что тебе должно быть не все равно. Она выдохнула воздух сквозь зубы, надувая губы и ослабила пояс халата. Ты не ребенок, ты не ребенок вот уже много лет. Я имею в виду твоя дочь, не ребенок, но твоя дочь. Я помнила эту мамину манеру, тянуть и толкать, цепляться и отвергать. Она была такой же, когда мы жили вместе. Плакала, пока я не решала остаться, а потом кричала, пока я не уходила. Требовалось так немного, чтобы качнуть ее от одного состояния к другому, что я чаще всего даже не понимала, какой из моих поступков заставил сработать этот переключатель. Когда мама навещала меня в Хеверли, я уже лучше умела вычислять то ничего, что она раздувала во все. На этот раз я не была так уверена, потому что давно не проверяла навыки на практике, однако решила. Она, наверное, разозлилась из-за того, что я пошла проверить моль, а не осталась с ней на кухне. «Ты приехала сюда только для того, чтобы показать мне, что ты лучшая мать, чем я?» спросила она. «Что?» Никогда не говорила, будто я хорошая мать. «А тебе и не нужно говорить. Ты все время хлопочешь над ней, чтобы показать мне, да?» Я просто забочусь о ней. Она ребенок. О детях нужно заботиться. Не так много, как все считают. Нет, именно так много как все считают. А может быть и больше, возразила я. Я приехала не для того, чтобы что-то тебе показать. Просто хотела, чтобы ты увидела ее. Она то, чем я занималась все это время. Наверное, единственное хорошее, что я когда-нибудь сделала. Ну, должно быть, тебе повезло. Повезло не иметь ребенка, который изменил этот мир к худшему. Этой демонстративной беспомощностью мама содрала с меня всю броню, оставив беззащитный, словно виноградина без кожицы. Сок сочился наружу, сквозь мои мягкие ткани, и он был едким. «Зачем ты вообще родила меня?» — спросила я. «Ты же не хотела ребенка. Ты могла от меня избавиться. Я была тебе не нужна». Она издала звук полной безнадежности. Какое-то слабое... А... Словно не думала даже, что когда-нибудь услышит подобный вопрос. «Не знаю. Мне был нужен кто-нибудь. Может, твой отец. Может, я подумала, если будет ребенок, этот мужчина останется со мной. И даже когда он не остался, может, решила, что ж, я все равно рожу ребенка, и этот ребенок будет меня любить. А потом родилась ты, и ты меня не любила. Потому что ты никогда ничего для меня не делала. Дети, рождаясь, не могут любить тебя. Они нуждаются в тебе, но еще не умеют любить». Чтобы они тебя любили, нужно приложить труд. Но я же говорила тебе, никто никогда не учил меня. Тому какой труд. Я просто не знала, что делать. Меня тоже никто не учил. Никто не рассказывал мне всего этого. Но если захотеть, то можно догадаться. И с каждым днем ты догадываешься все лучше и лучше. И продолжаешь делать это день за днем. Чаще всего это очень трудно и скучно, но не невозможно. Нужно просто очень хотеть. Верно. Согласилась мама, и из нее словно выпустили воздух. Она осела в складке своего халата. Я заметила на кармане вышитого плюшевого мишку. «Значит, ты хочешь сказать, что я этого не хотела? Или хотела недостаточно?» «А чего ты хочешь?» «Я имею в виду сейчас. Чего ты хочешь?» «О, ты знаешь очень многого». «И чего же?» Мама начала грызть сухую кожу на губах, Я смотрела, как прозрачный лоскуток отделяется и исчезает на ее языке. Она подцепила его пальцем и вытерла стол. «Ну, для начала хорошо бы не бояться, что люди будут плевать в меня на улице и иметь дом, где можно чувствовать себя дома. И, наверное, я хотела бы быть моложе. Полагаю, все этого хотят. Хотела бы, чтобы мне было двадцать пять, как тебе. Чтобы все у меня было впереди. Пожалуй, я просто хотела бы начать все сначала». Вероятно, это была самая большая честность, которую мама когда-либо проявляла в общении со мной, и эта честность оказалась слишком огромной, чтобы принять ее. Я распрямилась и встала, но во мне все равно не хватало места. Все казалось слишком большим. Мамина слова, сырая квартира, земля, пульсирующая воспоминаниями о синем доме. Собственное лицо казалось мне мечом, куда залили кипяток. Я подошла к холодильнику, открыла дверцу и присела на корточки, чтобы ощутить холодный воздух. Одна полка была заставлена банками с Кока-Колой. Я вообразила холодную струйку, текущую по пищеводу, осадок на зубах от сладкой жидкости. В Хэверли нам давали Кока-Колу только на Рождество. И когда я вышла оттуда, то несколько недель только и пила ее. И мне казалось, будто эти несколько недель были сплошным Рождеством я была безрассудна отчаянно нездорова когда вышла оттуда посыпала еду таким количеством соли что то царапало мне десно и в итоге я просыпалась ночью от невыносимой жажды и тянулась за двухлитровой бутылкой кока колы которую всегда ставила рядом с кроватью когда процеживала коричневую жидкость сквозь зубы то чувствовала как эмаль слезает точно слои бумаги иногда это казалось мне экспериментом проверить, сколько газировки поместится у меня внутри, прежде чем организм откажется принимать ее. В день, когда я обнаружила, что беременна, выпила 4 литра кока-колы, а потом 9 месяцев не брала в рот ни капли. Я заставляла себя пить воду, давясь зловещим отсутствием вкуса. Чрево освободилось от углекислоты и наполнилось моллей с каждым днем, Я все сильнее чувствовала, как она соединяет мои разрозненные части. Быть может, именно это чувствовалось сильнее всего. То, что я теперь увидела маму цельной. Она стала меньше, тише и лучше, чем прежде. Трезва, встала на ноги, зарабатывая деньги, заполняя шкафы едой. Именно так случилось со мной, когда я обнаружила, что ношу моли. Только с мамой это произошло в обратном порядке. Я выстроила себя заново, потому что у меня появилась Молли. Мама сделала это, потому что я покинула ее. У меня затекли ноги от сидения на корточках, поэтому я закрыла дверцу холодильника, села на пол, подалась вперед и прижалась лбом к прохладному пластику. Я была до кончиков пальцев наполнена отголосками того, что сказала мама. «Значит, она. Какая теперь-то разница?» «Хотела бы, чтобы мне было двадцать пять, как тебе?» Я не бездействовала, пыталась сделать кое-что. Я догадывалась, что она имела в виду. И ужас от этого был силен, но другие вещи были сильнее. Такие, как дрожь ярости, пронизывавшая меня, когда я думала о людях, плевавших в нее на улице. Такие, как тепло от осознания того, что она помнит, сколько мне лет.